Глава тридцать третья. Мы проехали махонькую дворов в десять деревушку, построенную возле узкой полоски воды, н е то ручья, н е то речушки. Две женщины с платками на головах в длинных д о м о т к а н ы х рубахах на мостке полоскали белье и не обратили на нас внимания. Должно быть, проезжих тут и без нас хватало. Чуть поодаль мальчонка лет пяти о ж е с т о ч е н н о натирал песком черные, как смертный грех, чугунки. Больше никого не увидели. Синокоз был в самом разгаре. Эй, девоньки! Приосанившись, выкрикнул Михайлов. Мы в Псков, правильно едем. Одна из женщин, помоложе, оторвалась от стирки, махнула рукой в направлении дремучего леса, видневшегося километрах в двух от деревеньки. Туды езжайте, все прямо и прямо до самой б о р о в н и а там спросите. А что за б о р о в н я такая?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 Вот тебе крест, в о н я т к а окликнула она мальчишку. Что, мама? Сгоняй в погреб, принеси молочка путникам. Бегу! п а ц а н помчался так, что только босые пятки засверкали. Принесенное молоко оказалось холодным до ломоты в зубах и вкусным. Даже драгунский п р а п о р щ и к крививший до толи нос от жидкостей, не содержащих спирта, с удовольствием приложился к рынке, смачно сглотнул, размазал пролившиеся капли по шикарному сам и одобрительно крякнул: «Храни вас, Николай Угодник». На последок сказала пожилая женщина, когда мы расплатившись, двинулись дальше. Песчаная светло-желтая дорога проходила сквозь бор изумительной чистоты.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 Зато слеп не водились в избытке, то и дело приходилось громкими шлепками убивать мерзких насекомых, н а р о в я щ и х укусить в самое неожиданное место. Дорога разделилась на два рукава: один узенький вел к видневшемуся в отдалении погосту, второй рукав, пошире, накатанный тысячами колес и изрытый копытами лошадей, прямой ниточкой уходил на многие версты без единого поворота.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 Остался бы тут навсегда, избубы купил, а на чай рубля три не больше стоит, бабенку бзавел из вдовушек поласковей, хозяйством каким никаким прирос. Гляди, как бы действительно не остался, пробурчал Чижиков. Вон и могилка свежевыротая впереди имеется. Михайлов бросил взгляд на черный провал в земле и ядовито сплюнул. Типунный язык тебе стёпка, б о л т у н ты несчастный. Кто из нас б о л т у н Рассмеялся дядька. А у тебя что? Не лежит душа к этим краям? п о д ъ е х а л якчижикову. Гренадер устало вздохнул. Почему не лежит? Лежит, конечно. Только мы погнали нас всей семьёй отсюда из России метлой, аж до самых крымских степей. И за то спасибо, конечно. Могли батьку моего вообще без головы оставить. Из-за чего? Не сразу понял я. з н а м из-за чего. Батя мой в стрельцах московских служил, что бунтовать супротив Петра Алексеевича вздумали. х у ч е ни при чем предок мой был, и в мыслях не держал на самодержца покушаться. Но как пошли головы на плахи лететь, его вместе с другими в назидание из Москвы выперли и на границу с к р ы м ч а к а м и послали с маткой моей, донами, да д е т в о р о й м а л м а л а меньше. Не все и доехали, каждую версту у кого-то дохоронили. Дали нам землицы чуток, а как зачали полки, л а н д м и л и ц е й с к и е строить, так я туда напросился. Батька сказал, что раз бугаем таким вымахал, нечего за с о х о й ходить. А в гвардию как попал, обычным Макаром почитай, как почти все из наших приехал майор Хрущев, стал людей для гвардии присматривать.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 Кто хоть это, господин сержант? Скажите, сделайте милость. Великан такой из книжки. А, -а, -а, -а успокоенно протянул гренадер. Тогда ничего. Я уж думал ругательство какое. Много доводилось слышать. Так уж устроены люди русские. ш а г у н е шагнут, чтоб не п о л а я т ь с я друг с дружкой, хоть по поводу, хоть впустую. Батюшки святые запамятовал, на чем и остановился. Растерянно произнес Чижиков. На том, как майор Хрущев в гвардию тебя записал, напомнил я. Точно, кивнул гренадер. Так все и было. Приехал майор, пальчиком ткнул, великаном е н т и м назвал и велел писарю бумагу на меня готовить. Ты, говорит, Чижиков, хоть по фамилии Птаха мелкая. Зато вид имеешь исполинский, стало быть полагается тебе в гвардии дальше служить. Понятно, что м н е н и е моего спрашивать не стали, так и записали меня, да еще сотню хлопцев из ланд м и л и ц е й с к о г о полка в гренадеры гвардейские. Я поначалу закручинился, знал, что у бати из службы в б л и з особы царевой ничего путного не вышло, и у меня на р о д у такое шпадин рисовано. Но потом привык, втянулся, и как не жалеешь? Чего ж жалеть-то? Чему быть? Того не миновать. Умный человек везде применение себе н а й д ё т Так из гвардии получилось. Значит, ты из московских стрельцов? Интересно, протянул я. Вы поначалу в Москве стояли. Нетяжело было в том месте, где раньше жил, обращаться. Да как сказать? По первой приходили в башку мы с л и ш к и разные. Да враз закончились. Сходил я как-то, поглядел на домик, что батяня руками своими срубил. стоял возле забора битый час и ничто внутри так и не шевельнулось х у ч и прошло здесь не одно лето детское вот оно время что вытворяет чужой стал мне Москва будто и не родился тут а Михайлов откуда будет Леш его знает махнул рукой Чижиков из рекрутов набрали а откуда именно мне то неведомо Вологодский я! Обиженно просипел Михайлов. Очевидно, дало о себе знать холодное молоко, и гренадер простыл. Что, из самой Вологды? Ну, не из самой, а из деревеньки, что в верстах в двадцати от нее будет. Меня поначалу в Бутырский пехотный полк определили, а как р о т н о г о моего в гвардию перевели, так он и меня за собой потащил. Как зовут твоего благодетеля? Да к их благородие подпоручик Хитров Андрей Васильевич. т о к м а здесь наши дорожки уже разошлись. Меня в гренадеры забрали, а его в ф у з е л е р с к у ю роту определили. Он все хотел в денщики забрать, да не сложилось. Неужели переживаешь, что вместо того, чтобы офицеру своему сапоги чистить, да мундир штопать, в регулярстве находишься? спросил Чижиков. При Андреев а с и л ь и ч е оно, конечно, п о с п о к о й н е й бы было. Он человек душевный, мухи за зря не обидит. Но не в человеческой этой власти судьбу свою упорядочивать. Так что мне и тут-то в гренадерском капральстве третьей роты неплохо, если б еще погоняли вы, господин сержант, не так сильно, я бы жил да и вухо не дул. Дурь я твоя, башка! Господин сержант солдата из тебя настоящего делает, а ты просишь, чтоб поменьше гоняли. Думаешь, на печелёже можно супостата победить? Разъярился Чижиков. Чего мне думать? Хитро прищурился Михайлов. н е х а й начальство думает, а нам приказывает. Выходит котелок у тебя на плечах, чтоб еду в него запихивать. Да и только! Поразился дядька. И для Энтова тоже без пищи п о л е з н о й и голова не работает, и тело не слушается. Все, заканчивайте, устало сказал. Я чувствую, что начинается банальнейший гнилой базар, ни о чем. д р а г о н а еще раз будете. Энто в р а з е только пушкой добудешься. Снова засмеялся Михайлов. Разговор прекратился. Все замолчали, думая о чем-то своем.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 разве что налогом посильнее обложить удалось? Вот где поле непаханное для прогрессорства. Жаль, не агроном я, из удобрений знаком разве что с навозом, а дачными грядками занимался из-под палки, когда родители наседали. Помню, как Берон, подполковник, сокрушался, что не выращивают здесь картофель. И ведь по человечески его понять можно. Сама ж а р е н о й картошечки с салом мечтаю, чтобы ш к в а р ч а л о Вот бы подбить кого к у л ь т у р о й этой заняться на полном серьезе, привезти клубни из Германии или Польши, засадить поле побольше, народ постепенно п р и о х о т и т ь только не таким способом, как у нас принято с расстрелами д а бунта. м и Французы умные люди, что придумали? Нарочно объявили запрет простым крестьянам картофель выращивать, только знатным господам разрешили.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 Теперь у меня и знания есть, и опыт небольшой накопился. Осталось только найти этому должные применения, а для этого надо расти, шагать вперед. Тесин стал мне сержанский т мундир, ну тром это чувствую, но как из пешки в ферзи прыгнуть, не знаю. И Ушаков, и Бероны все хотят использовать в своих интересах. Люди они умные, намеки не таких не проведёшь. Это сейчас хорошо, что наши интересы совпадают, а если в разнос пойдут, стереть меня с лица земли для них, раз плюнуть, подумаешь, барон какой-то курлянский, з а ч у х а н н ы й невелика птица, сегодня грохнут, завтра забудут. Да и я тоже мечусь между ними, хоть разрывайся, и главное не знаю, к какому берегу пристать, везде и плюсов, и минусов с избытком.